Я взлетела и направилась к тому месту, где ранее заметила легенду. Обернувшись, я увидела, что солнышко создало сферу и опустило её на себя. Как во время драки с Луном, сфера не обжигала пространство непосредственно вокруг неё. А сплетница и Трикстер всё ещё стояли посреди миазмов. Они не реагировали, ничего не делали, но также не подавали мне сигналов вернуться. не пытались забраться на Бентли, чтобы вернуться к действию. Что-то происходило, но что, я не имела представления. Я утешалась себя и горькой, и желанной одновременно мыслью, что ампутация хотела растянуть процесс. Это непростое убийство моих товарищей. Не то чтобы это ободрело, с учётом того, что произошло с Брайном, но всё же давало надежду, что я снова увижу свою команду, своих друзей. Я поднималась выше, приближаясь к эпицентру миазмов. Пары продолжали подниматься и над тем местом, где ампутация запустила катализатор. Их высота была больше всего. Я видела, как потоки мязмов строились по улицам, делая их похожими на вены Малиновыми кольцами окружили здание стекали в океан Я заметила, что вода в заливе не изменилась. Возможно, солёная вода убивала все организмы, которые она создала для распространения эффекта. На возвышенных территориях эффект был слаб или вовсе отсутствовал. Тут и там над затопленными местами возвышались холмы, и мьазмы их не достигали. Была надежда, что гражданские пострадают незначительно, ведь именно на возвышениях люди спасались от наводнения. Моё внимание привлекла серия ярких вспышек. Из -за расстояния облаков красного пара и трудом могла разобрать его, но судя по всему, это мог быть только легенда, он вёл сражение. Я отправил насекомых вниз, в гуще миазмов, собрала их и разместила в стратегических точках, мысленно составляя карту территории, план боев и расположение сражающихся. Ради безопасности я подлетела к крыше, приземляться было рискованно, но я надеялась, что здание предоставит мне хоть какое-то укрытие от Джека. Я продержала основную часть строя, ожидая момента, когда я смогу помочь легенде в схватке с девяткой. Но он сражался не с девяткой. Легенда стрелял по своим. Он что-то кричал, но неяня насекомые не могли разобрать слов. Как бы мне хотелось, чтобы я могла через них слышать. Он впал в состояние берсерка, в неистовство. Нет, я чувствовала, как прячутся остальные. Вообще казалось, что люди в мязмах думают в основном об этом. Спрятаться, убраться с дороги, быть подальше от остальных. Да и легенда сдерживал себя. Насколько я видел, он стрелял не летальными лучами. Паранойя. Сталевар, которого я опознала по отсутствию костюма и оголённым металлическим предплечьем, стоял спиной к стене. Руки представляли собой два молота, и он размахивал ими в тумане, отпугивая всех, кто мог приблизиться. Маленькая фигурка, которая, похоже, была вистой, пятилась от двоих взрослых. Она слишком приблизилась к легенде, и он выпустил в неё очередь лазерных лучей. Ни один из них не повредил ей, не пробил костюм, но она зашаталась и упала. Я почувствовала, как мостовая вздыбилась, вытянулась вверх колонной. Из вблизи растянулась, стоящие рядом шатались и теряли ориентацию. На верхушке раненая Виста изогнула созданную ей колонну в сторону здания и спрыгнула на плоскую крышу. Она кашляла. Хорошо, она по крайней мере не сможет меня убить, если что-то пойдёт не так. Я окликнула её. Виста! Она крутанулась на месте, посмотрела на меня и поспешно начала пятиться. Я подняла руки, чтобы показать, что я не представляю опасности. Постой, я не причиню вреда. Они бы тоже так сказали, выкрикнула она. Они? Кто? Девятка? С какого перепуга я могла бы стать членом девятки? Заткнись. Не пытайся меня убедить. Просто просто уходи. Оставь меня, пока это всё не кончится. Она дышала так тяжело, что я видела, как опускаются и поднимаются плечи под защитным костюмом. Эта мысль поразила меня. Мязмы проникли через костюм? В маске должны были быть фильтры против дыма. Почему они не сработали против миазмов? Я просто хотела помочь. Уходи. Она применила свою силу и выгнала в мою сторону ту самую колонну с помощью которой я сюда забралась. Колонна была далеко от меня, но угроза была достаточно ясна. В попытке уклониться от следующего движения асфальтового столба я шагнула вперёд. Если мне придётся падать, то лучше на крышу, а не в переулок с этажами ниже. Но я тут же пожалела об этом. Нет! Не просто слово, панический крик. Она вытянула столб высоко над моей головой и затем сжала его конец так, что верхушка отвалилась. Я видела, как она сражалась с левиафаном, и тогда она сделала точно так же, только в большем масштабе. Атлант вынес меня из-под удара, и я увидела, как каплевидный кусок асфальта грохнулся на дно переулка. Этого, видимо, оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание легенды. Он поднялся до нашей высоты и осмотрел происходящее. Защитная маска противогаза была снята, и та часть лица, которую я видела, выглядела измождённой. Глаза сузились, на лбу пульсировала вена, и он ухратко переводил взгляд с меня на вистую обратно. "Легенда", начала я. Как мне следовало к нему обратиться, когда он был вот такой, когда я даже не имела представления, что с ними происходит. Но это было неважно. Он направил в мою сторону руку, а я бросил Атланта прочь, предпринимая манёвр уклонения. Луч промахнулся на полуметра, сделал поворот в воздухе, и прежде чем я успела погасить скорость и свернуть в сторону, сбил меня с жука. Легенда явно использовала режим оглушения, но всё равно было больно. Ещё больнее стало от падения на крышу. Я почувствовала, как от удар о треснул кусок брони, мои вещи рассыпались. Удар выбил из легких половину воздуха. Я непроизвольно вдохнула и закашлялась снова. Воздух был влажный, немного неправильный на вкус, словно затхлый. Когда я открыла глаза, то всё вокруг затянуло красной пеленой. Я находилась посреди миазмов. Всё ещё кашель начала подниматься на ноги. Когда я ударилась о крышу, задний отсек брони треснул. Оружие, шприцы, тюбики, телефон и кошелёк валились вокруг. "Лежи, не вставай", завопила юная героиня. Возможно, если бы я не приходила в себя после падения, то могла бы увернуться, но сейчас участок крыши за моей спиной выпители со стеной, согнулся и накрыл меня. Он смеялся, но не раздавил меня, а принял форму моего тела, но наружу теперь торчали только плечи и голова. Если ты попробуешь сделать такое со мной, девочка, я в тебя выстрелю. Откуда-то сверху прозвучала угроза. Дела стремительно становились хуже. "Сейчас я повернусь и побегу", ответила она. «Но "Если ты попробуешь выстрелить мне в спину, то узнаешь, на что я действительно способна". В этой угрозе чувствовался гнев, это застало меня врасплох. Меня вызывали у неё такую ярость. Сама я ничего подобного не испытывала. Может быть, её спровоцировал тон говорившего, или это её обычная манера? Я попыталась вспомнить мои прошлые встречи с ней, но безрезультатно. Как её зовут? У меня что, повреждение мозга Очередное сотрясение? Я провела в уме несколько умножений, сложений и вычитаний и убедилась, что здесь всё в порядке. Видимо, это не общее повреждение мозга, амнезия. Меня зовут Рой, Тейлор Энн Эберт, 16 лет, родилась в Броктон-Бэй, ученица школы Уинслоу, бывшая ученица. Состою в неформалах. С этой стороны проблем тоже нет. Мысли рассеянно блуждали, как если бы я пыталась себя убедить в своём психическом здоровье. Моих родителей зовут Дэн Эберт и Аннет Роза Эберт. Я начала биться и извиваться, пытаясь освободиться из-под кучи твёрдого бетона. Мне удалось немного продвинуться. Что подумала бы мама, если бы сейчас меня увидела? Я попыталась представить выражение её лица. Опять эта пустота, провал, ничего. Даже если бы в меня попало ещё пять тех оглушающих лазерных выстрелов, Меня не могло ударить сильнее, чем осознание того, что я не могу вспомнить свою мать. Её лицо, подробности, привычки, даже те счастливые воспоминания, маленькие моменты, за которые я цеплялась последние два года, всё исчезло. Была только пустая бездна на том месте, где они должны были быть. Отца я тоже не смогла вспомнить. Остальные неформалы, их лица, костюмы, характеры и манеры всё пропало. Я помнила, чем мы занимались: ограбление банка, сражение с группой частоты. Отдых и общение в старом лофте, даже общее развитие событий за то время, как я их встретила, но сами люди представляли собой пробелы в памяти. Я не могла перейти от имени к событиям, связанным с этим именем. Я пыталась освободиться и чувствовала нарастающую панику. Я не знала тех людей, которые находились со мной на крыше, не летающего человека, одетого в усиленный защитный костюм и сине маску, оставляющую открытыми только рот, подбородок и волнистые каштановые волосы, не девочку в спину, которой он стрелял. Я увидела, как она падает лицом вниз и корчится от боли. Он сделал по ней ещё два выстрела, и она обмякла, вырубилась. Я не могла сопоставить уметчинов в девятке и их внешность или их способности. Если бы я не помнила события нескольких последних минут, я не смогла бы сказать, были ли двое на крыше моими союзниками или врагами. Всё внезапно обрело смысл. Междуобседца, используемая тактика, смесь враждебности и паранойи. Легенда атаковал нелетальными выстрелами. Потому что не знал, стреляет ли он по своим или по девятке. Поэтому он старался вывести всех из строя с возможно, наименьшими повреждениями. Недавно меня поразили тревоги солнышка об одиночестве. Сейчас одиноки были все, все до единого. И команды и одиночки, все были сами за себя, потому что не могли себе позволить доверить другим. Это нас погубит. Невозможно организовать оборону от девятки, если каждый будет сражаться с ними в одиночку. Человек в синей серебряной маске подлетел ко мне, готовый поразить, обезвредить меня, просто на случай, если я представляю угрозу. "Помогите!" позвала я. Это было совершенно спонтанно. Мысли в голове беспомощно скакали, пока я пыталась сформулировать план, подойдёт даже плохой. "Я застряла!" солгала я. "Освободите меня!" Я смотрела на него снизу вверх. На его лице отражалась борьба противоречивых эмоций. Тело было напряжено. В нём была какая-то нервозность, за которой скрывалось что-то ещё, что-то кроме простой амнезии. Нас предупреждали о воде из городского водопровода. Возможно, что для людей, которые об этом не знали, эффект мог быть более выражен, или могли проявиться побочные эффекты. Оставайся там, приказал он. Он остался на высоте крыши и парил над улицей, делая выстрелы по остальным. С его стороны это было нелогично, не вязалось с моим знанием о нём. Возможно, в мязмах было что-то такое, что лишило его рациональности. Несколько минут я ждала, пока он продолжил обстрел, затем он косо взглянул на меня и улетел, преследуя кого-то, кого я не могла видеть. Даже после того, как я получила возможность начать выпутываться, это выходило чертовски медленно. Мои успехи измерились сантиметрами. Грудь, какая бы она ни была маленькая, представляла собой проблему. Вместе с броней спереди и остатками брони сзади она усложнила задачу. Несколько раз я задерживала дыхание на добрую минуту, прежде чем вернуться назад у бёти бетона, где я могла дышать. Снова и снова раздирая броню с пятой попытки мне удалось протолкнуть вверх тело наружу секунду на то чтобы отдышаться и передохнуть и снова медленный процесс освобождения середины тела и бёдер через отверстие в бетонной плите